Печенье с секретом. Я очень хочу, чтобы мои родители были такими же нормальными, обычными людьми, как и я, и чтобы мне больше не пришлось за них краснеть. Так я часто думаю, и это мое самое большое желание. Но если твоему желанию выпадает шанс исполниться, то будь осторожен с тем, как ты его произнесешь, иначе можешь получить совсем не то, что хочешь. Вскоре я на собственном опыте убедился в этом. В тот вечер мы отправились на дегустацию в новый ресторан, который открылся неподалеку. Мама с папой обожают знакомиться с новыми местечками и пробовать новые незнакомые блюда. Я к этому уже приноровился. Весь фокус в том, что я стараюсь налегать на гарнир, рис или картофель, а не незнакомые блюда отодвигаю в сторону или пробую совсем чуть-чуть. Стоял промозглый вечер. На улице было слякотно, поэтому... Когда мы ступили на сверкающий паркет зала, за нами потянулась целая цепочка грязных лужиц. Я смотрелся. Ресторан только-только открылся. Раньше здесь был магазин, где продавались обои. По дороге в школу я тысячу раз проходил мимо, но ни разу толком не разглядывал его. Теперь же это место полностью преобразилось. Первое, на что я обратил внимание, был гигантский аквариум у стены. За блестящим стеклом среди зеленых водорослей плавали туда-сюда полосатые черно-голубые и ярко-оранжевые рыбки с развивающимися плавниками. Стоя рядом и, разглядывая всю эту красоту, я чувствовал себя настоящим аквалангистом в тропических водах. Правда, я никогда не плавал с аквалангом, но, думаю, все выглядело бы именно так. Кругом загадочный подводный мир, и я с глазу на глаз с разноцветными рыбками. Откуда-то доносилась музыка, похожая на мелодичное позвякивание маленьких старинных часиков, и все это создавало чарующую волшебную атмосферу. Это было первое волшебство, случившееся в тот вечер, но отнюдь не последнее. Ко мне подошел папа и потянул к нашему столику. Родители уже сделали заказ, и через некоторое время перед нами появилось множество разных блюд. Ресторан был китайским, и меню прямо-таки пестрело названиями непонятных, просто-таки экзотических блюд, которые мама с папой во что бы то ни стало хотели попробовать. Я же ограничился рисом и курицей и орехами. Это было по-настоящему вкусно, это двигать в сторону ничего не потребовалось. Мама с папой продолжали увлечённо дегустировать новые блюда, а я опять отправился смотреть на рыбок. Вдруг Кто-то тронул меня за плечо. Я повернул голову и увидел девочку приблизительно моего возраста и примерно моего роста. Но в остальном она была совсем необычной девчонкой. У нее были угольно-черные волосы и брови, и почти черные глаза. И в самой глубине этих глаз, казалось, лучилась по маленькой звездочке. А когда девчонка улыбнулась то у нее над носом появилась маленькая смешная складочка. «Привет!» — улыбнулась она. «Привет!» — отозвался я. «Хочешь печенье счастья?» «А что это?» — спросил я. «Сам увидишь». «Я кивнул. Окей». Девочка протянула на раскрытой ладони маленький золотистый пакетик и предложила мне его взять. Затем она развернулась и пошла к открытой двери в глубине зала. По выплывающему оттуда пару — И доносящимся запахом я решил, что там находилась кухня. Девочка исчезла, как в тумане, пока я стоял, не двигаясь золотистым пакетиком в руке. Журчала вода в аквариуме, рыбки, проплывая, безмолвно разевали рты. «Я должен поблагодарить эту странную девочку!» — так я тогда подумал. Но именно в тот момент, когда незнакомка исчезла на кухне, я увидел, как мама поднялась со своего места и потянула за руку папу. Мелодичное позвякивание куда-то пропало, и вместо него зазвучало что-то громкое с трубами, барабанами и скрипками. Я сразу сообразил, что сейчас произойдет. «Мама приглашает папу на танец. Прямо в ресторане. Мама приглашает папу на танец. Прямо в ресторане!» — билось в мою мозгу. Посетители за столиками начали поворачивать головы в сторону моих родителей. Я на полном серьезе захотел превратиться в рыбку и прыгнуть в аквариум. Музыка тогда глухо булькала бы где-то вдали, а два танцующих идиота превратились бы в размытые цветные блики за стеклом. Но самое главное — не было бы никаких страданий из-за того, что те двое — мои родители. Я уселся на стул рядом с аквариумом и усердно принялся изучать рыбок. Краем глаза я следил за тем, как кружились танцы мои родители. Волосы у мамы растрепались, папа начал напевать что-то, постепенно повышая голос. Золотая рыбка с глазами, как шары, серьезно взирала на меня через стекло, а я в ответ пристально смотрел на нее. Когда музыка закончилась, папа сделал поклон, как будто он был на сцене в опере. Несколько посетителей захлопали в ладоши, а потом все вернулись к своим тарелкам, И снова послышался стук вилок и ножей. У мамы от танца разгорелись щеки. Мои тоже, но только от стыда. Папа махнул рукой, чтобы принесли счет. Я на всякий случай по-прежнему стоял возле аквариума. От напряжения у меня вспотели ладони. В одной из них я продолжал сжимать маленький золотистый пакетик с печеньем счастья. Наконец, я порвал пакетик и достал светло-золотистое печенье в форме полумесяца. Укусил его и обнаружил, что внутри оно было пустым. В серединке лежала свернутая бумажка. Жуя печенье, я развернул бумажку. Это была совсем коротенькая записка, написанная маленькими черными буковками. И когда я ее прочитал, то сразу позабыл, как жевать. «Произнеси свое самое сокровенное желание», И оно исполнится. У меня внутри все замерло. Конечно же, я знаю, чего я хочу. Желание комком стояло в горле. Но неужели это сработает? Впрочем, я же ничего не теряю. Произнесу только слова потише, чтобы никто не услышал. Я повернулся к аквариуму. Хочу, чтобы мои родители стали нормальными, обычными людьми. Так я должен сказать. Или... Хочу, чтобы мои родители были как все. Но произнес я совсем не это. Уставившись, обалдела на рыбок, я прошептал. Хочу, чтобы мы с моими мамой и папой стали бы более похожими. Минуты тишины. Я заметил это только на следующий день в школе. Мы сидели в классе, и Ульрика опять завела разговор про рождественский концерт. Шел первый урок, за окнами... Было еще темно, поэтому казалось, что свечи на подоконниках горят ярче. На столе у Ульрики тоже стояла зажженная стериновая свеча, создавая атмосферу уюта и праздничного настроения. И тут все началось. «Как бы я была рада, если бы у нас была пара звездных мальчиков для песни Стефана», произнесла Ульрика. То, что случилось дальше... Произошло абсолютно безо всякого участия с моей стороны. Моя рука неожиданно взлетела вверх. «Да, Оскар», — обратилась ко мне Ульрика. «Я могу спеть», — предложил я. «Думаю, у меня получится». Я не верил своим ушам. «Что я говорю?» Ульрика тоже выглядела удивленной, но очень обрадовалась. «Это же здорово, Оскар». Я заметил, что голова моя сама по себе кивнула в ответ, и что Хьюга во все глаза смотрит на меня, но я ничего не мог поделать с собой. Неужели я схожу с ума? Я попытался открыть рот, чтобы вернуть обратно свои слова, но челюсти оказались крепко сжатыми. Ниса прошептал что-то соседу по парте, и они вдвоем захихикали. Несколько девчонок, покосившись на меня, фыркнули. «На помощь! Что же я наделал?» Только Ульрика выглядела жутко довольной. «Я очень хочу, чтобы кто-нибудь еще поднял руку», — сказала она и внимательно посмотрела на Хьюга. «Обычно мы все делаем вместе, но тут Хьюга решительно замотал головой. Я почувствовал себя в конец усталым и измотанным. Я действительно все правильно услышал, действительно поднял руку и записался добровольно петь песню Стефана? Это что же значит? Я буду стоять на сцене». Скульком на голове вместо колпака, чтобы Ниса потом задразнил меня до смерти. Петь перед битком набитым залом? Да, папа точно не упустил бы такой возможности. Мысль о папе молнией промелькнула в моем мозгу, и я вдруг понял, что произошло. Мое желание действительно исполнилось, хотя совсем не так, как я хотел. Я-то мечтал, чтобы мои родители превратились в нормальных, приличных людей». А вышло все наоборот. Я сам стал таким, как они. Я зажал руками рот, чтобы ненароком не ляпнуть еще какую-нибудь глупость. «Оскар, у тебя зуб болит?» — участливо спросила Ульрика. Я отрицательно замотал головой. Всю математику я размышлял над тем, как лучше всего справиться с создавшимся положением. Например, я мог бы сказать, что это была только шутка, но тогда сильно бы расстроил Ульрику. Этого мне делать совсем не хотелось. Всё-таки она замечательная учительница. Я мог бы перед концертом притвориться больным. Чем бы лучше всего заболеть? О, кашель! Но я не уверен, что мама с папой пойдут на вечер с кашляющим ребёнком. А попасть на концерт всё-таки хотелось? Какие у меня ещё есть варианты? Я мог бы уговорить кого-нибудь спеть вместе со мной. Хьюга, например. И если к этому делу подойти правильно, то... Да, это казалось самым разумным. Потом наступило время обеда. Спагетти в моей тарелке лежали с комком, и мне пришлось изрядно поработать вилкой, чтобы разлепить их. Потом я добавил мясного соуса, залил все кетчупом и отправил большую порцию спагетти себе в рот. Нисса сидел со мной за одним столом, но подальше. Вдруг я заметил, что он принялся скручивать из салфетки что-то похожее на кулек. Потом он надел его на голову, как колпак, и, издевательски улыбнувшись мне, запел. «Вот Стефан наш, славный малый. Конюхом он был удалым. Я почувствовал, что по цвету сейчас вот-вот сравняюсь с кетчупом из своей тарелки, и открыл рот, чтобы крикнуть низ, чтобы он заткнулся. Да только я совсем забыл, что рот у меня до отказа набит спагетти с мясным соусом, и стоило мне его открыть...» как все вывалилось наружу. Полупережеванная желто-коричневая масса с чавкающим звуком шлепнулась обратно в тарелку. «Ох, Оскар!» — вздохнула Ульрика и протянула мне еще одну салфетку. «Запомните, когда я ем, я глух и нем», — обратилась она ко всем, «чтобы в следующие пять минут была абсолютная тишина». «Это были, наверное, самые долгие пять минут в моей жизни», А когда Ниса уплел свой обед и встал из-за стола, он помахал мне на прощание рукой с зажатой в ней салфеткой.